Примирение душ. Я опять задумалась, произнесла Земфира и толкнув дверь, вошла в склеп рода Фионов. Сев на место для гостей, положила свечу, свою книгу и поставила бокал для вина. Зажгла свечу и прикрепила ее на столе. По комнате поплыл аромат, который хорошо знал ее отец. Она налила темное, почти черное, любимое вино отца и бросила в бокал корочку хлеба. Отец любил, когда к пряному вкусу этого вина примешивается вкус хлеба. Я тоже, как он, могу наслаждаться вкусом вина только святающим запахом хлеба, подумала Земфира и взяла книгу, в которой были собраны сведения о ее родственников от первого колена до сегодняшних дней. Каждому представителю рода была отведена отдельная страница, содержащая основные черты его характера, описание внешности и фотографию. Здесь же была группа крови, код ДНК, потрогав роговицы глаз и кожи. Эта книга писалась много веков и переходила из поколения в поколение. Земфира бережно погладила книгу. Было очень интересно рассматривать своих предков. Она с любовью провела рукой по лицу отца и стала его вызывать. Свеча уже догорала. Она начала волноваться. Можно было сжечь только две свечи, и если они сгорали, а предок не приходил, значит, он сердится и не хочет встречи. Земфира не взяла вторую свечу, надеясь, что отец, услышав аромат свечи, который он так любил, придет сразу. Оставался совсем маленький огарок, и пламя начало сбиваться, когда где-то вдалеке она заметила слабое мерцание. Гори, гори, ну еще чуть-чуть, шептала она. Он уже близко, он успеет. Она не дышала, чтобы не сбить слабое пламя. Оно вспыхнуло и погасло, когда она услышала раскатистый смех и голос отца. Узнаю свою самонадеянную ведьмочку. Только бы он успел поставить свой светильник на стол и сесть в кресло, волновалась Земфира. Отец опустился в кресло. Он был весь в черном одеянии, и только рукава плаща окаймлял белый пятнистый мех. Ну здравствуй, дочь моя. Зачем звала? Что понадобилось тебе от меня? Она не ожидала такого вступления и растерялась. Что же ты молчишь? Мой светильник не может гореть вечно. Он скоро погаснет, а у тебя, как я вижу, нет второй свечи. Поторопись, Земфира. Услышав свое имя, Земфира вздрогнула. Ком подступил к ее горлу, слезы заслали глаза. Она встала, подошла к отцу и опять вспомнила детство. Вот она бежит и прыгает к нему на руки. Он подхватывает ее, подбрасывает вверх. Они смеются. Она отогнала эти мысли, опустилась на колени, взяла его руки и поцеловала. Они были такие же сильные и ласковые, как в молодости, только немного подрагивали. Он погладил волосы дочери. Земфира быстро-быстро заговорила, но отец уже встал. Ему было пора уходить. Его светильник еле горел. Он взял его в руки и ушел. — Папа, папа, я не делала этого. Прости меня, папа, закричала она вслед. Но огонек уже растаял во тьме, а к запаху ее свечи примешивался запах сандала, любимый запах отца. Земфира подошла к жертвеннику, зажгла его и положила кольцо из белого металла с большим круглым голубым бриллиантом. Сверкая в огне жертвенника, камень был похож на маленькое голубое облачко. Когда-то этот бриллиант подарил ей отец. Она берегла его, но сегодня она должна была расстаться с ним благодарность за встречу с отцом и за его прощение. Земфира насыпала вокруг жертвенника зерно и направилась к выходу. Она услышала, как птица Феникс прокричала три раза, известив о том, что она прощена отцом. "Спасибо, пап. Ты поверил мне и простил", сказала Земфира, села и заплакала, как тогда, когда увидела облачко над ущельем. Но это были не слезы горечи, а слезы очищения. На душе стало легко и спокойно. Двери за ней закрылись. Ее мысли были уже далеко, она думала о женщине, ставшей ей второй матерью. Она заторопилась. Сейчас я приду к Айе, она уложит меня в постель, включит для меня старый аппарат с чудным названием патефон, который она нашла среди хлама на чердаке, и польется прекрасная музыка, название которой я до сих пор не знаю. Хотя пора было узнать, кто автор и как называется произведение. Наверняка это написано на пластинке. Надо покопаться на чердаке. еще что-нибудь полезное откопать.